Девяносто четыре. Проезжавшие мимо грузовики Энрике Бекли на всякий случай проверил, но все оказалось чисто. Они везли товар в один из городов-спутников. Не станешь же проверять весь проезжающий транспорт? Так можно большие неприятности схлопотать. Тем неприятнее было теперь ощутить, как по дому шмелями молотит вертолет. Плюс ко всему к дому прорвались шестнадцать человек. Охранник, выглянувший в окно, был сразу же убит снайпером. Его попыток Энрике решил не повторять. Кто-то из снайперов решил стрелять через окно, но не пробил его, хотя его Бекли чуть не остановилось в сердце, пуля явно предназначалась ему. Тут еще начался минометный обстрел, и Энрики решил увезти своего босса в убежище. И как раз вовремя, после их ухода, гранатометный заряд пробил окно и скромсал всю внутреннюю отделку. «Кто это, Энрики?» «Я не знаю, сэр». «За что я плачу тебе деньги, Энри?» «За охрану». «Энри, ты грубишь меня?» "Никак нет, сэр", ответил Бэтли, сдержавшись, чтобы не выхрудить пистолет и не пристрелить своего босса лично, благо ситуация располагала. Пять этажи были преодолены, и они под прикрытием ещё двух охранников спустились в подвал. Канонада наверху немного стихла, и Эник взялся за телефон. Он поставил на синхронизированный вызов сразу нескольких абонентов командиров городских боевиков, и когда получился сигнал, что его все слушают, заговорил: Быстро все суда. На резиденцию мистера Мачини совершено нападение. Немного подумав, решил, что полицейских звать не стоит, толку от них будет немного, более того, от них только одна помеха. Экран внешнего вида уцелел, и по нему видно было, что атакующих не так уж и много. На что они надеются, Энрике, спросил Мачини, смотревший через его плечо. «Их же так мало. У меня охраны только в этом доме в три раза больше. Да ты еще вызвал». — Не знаю, мистер Мачени, — честно признался Бекли, — но если они начали штурм, то на что-то надеются. Жаль, что я не послушал своего предыдущего начальника охраны. Бекли вспомнил своего начальника, чье место он занял после безвременной кончины Онова. Тот предлагал установить цепь огневых точек не только на крыше, но и на вершинах прилагающих сопок, а также усилить саму охрану дома. Со своим предложением этот прямой человек подвернулся под горячую руку босса и закончил свою жизнь под одним из деревцев в саду. который, кстати говоря, перепахарен напрочь. Мочине аргументировал своё решение тем, что такого никогда не было, а потому быть не может. Но ну, о Энрике с такими предложениями уж чаще ошибки предшественника к боссу не приставал. Экран погас. Это обвалился угол дома, на котором была установлена видеокамера. Другие камеры также не отвечали, значит, тоже были выведены из строя. Дом тряхнуло от сильного удара. Что это, Энри? Бомбу на крышу сбросили? Я понял, они высадили десант. Такс, сделай что-нибудь. Энрике осмотрелся вокруг. Бункер-бункером, но он был форменной ловушкой, подкрепление могло не успеть. В бункере больше похожем на обычную многокомнатную квартиру, только без окон. Находилось всего 7 охранников. Ты и ты остаётесь здесь, Энрике ткнул стволом пистолета в направлении двух охранников, а остальные за мной. Миномётный обстрел продолжался. Дастин у вершины гор было хорошо видно, как хлопают миномёты, машины притом слегка покачивались на рессорах, и от взрывов осыпались кирпичи дома. Он даже испытывал некое подобие гордости от того, что участвует в подобном, и не просто как свидетель или водитель грузовика, а как настоящий солдат, ведь он был корректировщиком и получал за это пусть небольшие, но деньги. По основной дороге, за которой наблюдал Дастин, двигался транспорт в обоих направлениях, но определённых как цель полицейских машин ещё не было. Дастян снова загляделся на слаженную работу миномятчиков. Солдаты, стоявшие у стены, стали отступать, у всего к машине вернулись 7 человек. Заглядевшись, Дастян чуть не пропустил момент, когда на боковую дорогу, ведущую к месту боевых действий, съехали более 30 легковых машин и джипов. Это были явно не полицейские, Дастян соображал, что с ними делать: определить их как цель или же пропустить. Они были совсем близко, машины ехали быстро и как-то нервозно. Тогда он наконец решился и увёл парад с миномятчика. Том, к нам гости, их много. Понял тебя? Один миномет прекратил стрельбу, его быстро перевели в новое положение. Наблюдавшему за этим в бинокль Дастину казалось, что труба смотрит прямо на него, и первый живый стрел придется по нему. Дастин, смотри, куда упадет, и сделай корректировку с учетом их скорости движения. Ты водитель, у тебя должно получиться. Понял? Хлопнул миномет, и снаряд действительно со свистом пронесся где-то совсем близко, от этого ощущения у Дастина захватило дух, но он увидел, где произошел взрыв. Том правее на пятьсот метров, по азимуту на себя тридцать метров, с проговоркой выпалил Дастин. Понял. В тот же миг хлопнул еще один выстрел. Узрыв раздался с удалением сто метров на пути колонны, а значит, он дал правильную ориентировку. И Дастин закричал «Огонь, Том! Огонь!» Том со своим напарником заработали, как кузнецы, молотами. Только вместо молота у них в руках были снаряды, которые они один за другим забрасывали в жерло миномета. Первые снаряды пришлись мимо, зато остальные были прямо в цель, и на дороге загорелись первые машины. Последующие старались их объехать, но тоже попадали под губительный огонь и переворачивались от взрыва вместе с бойцами. Не понимая, что происходит, боевики повыскакивали из машин, ощетинившись стволами во все стороны. И кто-то даже открыл стрельбу, думая, что по ним ведут огонь из гранатометов со сплона в гор. А значит, можно увидеть своего врага и, соответственно, убить. Но врагов видно не было. Но врагов видно не было. что только усиливало напряженность в рядах боевиков. Том влево на 200 метров понял Дастин. Установилась короткая пауза, после которой снова послышались хлопающие звуки и взрывы. Колонна была окончательно разбита, уцелевшие стали отступать назад. Обстрел прекратился. Том добавил еще на 300 метров влево, и аппарат Дастин до снаряда закончились. Жаль. Второй миномет продолжал ровно-мирно ухать, но его боезапас подходил к концу.